Глава пятая «Я говорил о приюте, где вырос, верно?» Начал Харк, немного поразмыслив. Квест кивнул и бросил на него мимолетный сочувственный взгляд. «Всё в порядке», — поспешно заверил Харк, почувствовав, что совсем не хочет, чтобы Квест его жалел. «Мне было года три, когда родители умерли. Я их не помню. Совсем. Мне кажется, что в окно часто влетала чайка. Большая чайка, которая меня пугала. Ещё у нас был красный ковёр». Ярко-красный. Но для меня родители — это просто имена. Я пытался скорбеть по ним, когда был младше, но быстро переключался в мыслях на что-то ещё. Он криво улыбнулся к Весту и пожал плечами. В приюте было не так уж плохо. Чиновник, получавший от губернатора зарплату, приходил, чтобы пересчитывать нас, проверить наше здоровье, выдать каждому по миске супа. Некоторых даже учили кое-чему. «Делать верёвки, плести тростник, вязать морские узлы, вырезать украшения из раковин. Но это как повезёт, кому попадёшь». «Губернатор всё это устроил?» — весело переспросил Квест. «Должно быть, он смягчился с тех пор, как мы в последний раз общались. А может, полагал, что так вы меньше будете красть». «Приют — это не одна большая счастливая семья», — продолжал Харк. «Там водятся и гадюки. Самые настоящие. Но это значит лишь одно — если ты заводишь друзей... вы держитесь вместе, как створки ракушки, а потом всю жизнь заботитесь друг о друге. Одна девочка покинула приют и присоединилась к банде мусорщиков, очищавших пляж. Как-то днем мой приятель увидел ее у гавани. Лицо девочки было усеяно синяками. Оказывается, какие-то торговцы с западного континента окружили ее плотным кольцом на тропе утеса, когда нанесла добытые бандой товары на рынок, и вынудили продать все за четверть цены. А банда посчитала, что девочка задумала их ободрать, вот и предупредили её таким образом, задав хорошую трёпку, чтобы впредь так не поступало. Так вот, она всегда дружила с нами. Плохо, если жители острова решат, что ребята из приюта лёгкие мишени. Вот мой приятель и сказал, что нужно с этим разобраться. Мы узнали, где пришвартовано судно тех торговцев с континента и втроём поплыли туда при свете звёзд. Уже издали мы увидели большое старое судно торговцев. Все они сидели на носу в жёлтом свете, заправленного ворванью фонаря, и пили. Мы не могли рисковать, подплыв слишком близко, ведь они могли услышать плеск вёсел. Поэтому я вплавь добрался до их судна и взобрался на корму, бесшумно, как призрак. Они ничего не услышали. На палубе стоял ящик, по размеру напоминающий тот, что отняли у нашей подружки. Я взял его, прихватил крышку от старой бочки и поплыл, поставив ящик на эту крышку. Пока торговцы смеялись и пили, я грёб к лодке, толкая перед собой ящик. Я был уверен, что меня не заметят. Но вдруг услышал вопли за спиной, и в следующий миг что-то ударило меня по затылку. Что это было? До сих пор не знаю. Должно быть, кто-то из торговцев бросил в меня чем-то тяжёлым. Как бы там ни было, эта штука вырубила меня. И что дальше? Я стал тонуть, — Харкс глотнул. Так сказали мои друзья. Я был без сознания. Ничего, кроме чёрной воды и этого ящика, покачивавшегося на крышке бочонка. Потом эти пьяные идиоты-торговцы перевернули собственный фонарь, так что всё вокруг погрузилось во тьму. Мой друг прыгнул в воду, но не увидел меня. Тогда он нырнул как можно глубже и попытался найти меня на ощупь, шаря в воде, пока не наткнулся на меня. Схватил за шиворот и не отпускал. Вытащил меня на поверхность. Харк до сих пор помнил, как очнулся от мучительной головной боли, перегнулся через борт маленькой лодки и его вырвало. Джелт сидел рядом с ним всю дорогу до Леди Скрэйва и крепко держал, чтобы Харк не упал за борт. Оба промокли, страшно замерзли и тряслись. — Храбрый у тебя друг, — заметил Квест. — Он всегда был таким, — кивнул Харк. Рассказ превратился в историю о Джелте, но тут уж ничего не поделать. Все истории Харка о едва не состоявшихся встречах со смертью оказывались связанными с Джелтом. Я же говорил, в приюте можно встретить таких друзей, каких нигде больше не найдёшь. Но твои друзья всё же сумели дотащить до лодки тот ящик?» — спросил Квест, немного подумав. «Конечно!» — расплылся в улыбке Харк. «Наутро наша подруга получила товар, который вручила банде. Всё справедливо». «Но это был тот самый товар?» «Почти. Банда не жаловалась». Под испытующим взглядом Квеста Харк пожал плечами. Если ты забираешь уже краденое, это не воровство. Интересно, торговцы тоже так посчитали? Наверное, — ухмыльнулся Харк. Они не стали жаловаться. Квест тихо рассмеялся. «Достаточно ли хороша история?» — спросил Харк. «Думаю, да». Квест отодвинул тарелку и вздохнул. «Так и быть. Расскажу тебе о первой встрече с сокрытой девой. Я только-только стал полноправным священником, еще не успел привыкнуть к коричневому одеянию. Никто ко мне не относился с благоговением и страхом. Разумеется, священники постарше считали меня выскочкой и твердили, что я никогда не стану им ровней. Видишь ли, я стал послушником уже в зрелом возрасте. Я не вырос в семье священника. Меня не готовили к этой стезе с самого рождения. И в тот день меня не должны были посылать в подморье. Дипломатические переговоры с теми, кто живет в глубине, не поручаются новичкам. Однако большинство старых священников отправились на большой съезд на острове киазим так что, когда начались проблемы, никого другого рядом не оказалось. Кстати, существует ли еще заградительный барьер, Интрити-барьер? В мое время глубоко в воде тянулась гигантская сеть из металлических цепей, натянутая между рядами вздымавшихся из воды башен. Сеть призвана была защитить Нест от богов, поднимавшихся из подморья на запад. «Сеть все еще там», — перебил Харк. Он уже снял старую повязку с ноги Квеста и намазывал мазью язву на ноге священника. «Она не свалилась на дно? И ее не сняли?» «Никто не хочет этого», — пожал плечами Харк. «Моллюски, собирающиеся на этих цепях, — просто мечта. В спокойный день можно наполнить морскими уточками целую корзинку». Примечание. Морские уточки. Усоногие ракообразные, съедобные. Их также называют морские желуди морские трюфели, морские тюльпаны. Конец примечания. Время от времени он и сам так делал. «Огромная сеть превратилась в ферму морских уточек», — пробормотал Квест. Уголки его рта сморщились, но выражение лица оставалось загадочным. Через минуту он снова заговорил. Однажды сеть затряслась и дёрнулась, чуть не сорвавшись с привязи. Рыбаки рассказывали, что они увидели странные тошнотворно-желтое облака под водой, слишком яркие для обычного песка. На западном побережье Ладис Крейва рыба выбрасывалась на берег и билась в предсмертных судорогах. На месте голов у рыб были гнилые обрубки. Значит, боги были близко. И они были не в духе. А может, им было любопытно. Или они были благодарны нам за что-то. Или хотели веселья. Трудно сказать наверняка. Стало ясно, что кто-то должен спуститься вниз и поговорить с ними, пока не случилось чего похуже. Вызвался я, так что меня повезли к Имбрейс. Это были заповедные воды, ужасные воды. Я никогда в жизни не видел того, что мне довелось увидеть в тот день. Солнце казалось бледным, как сваренное яйцо, а на поверхности воды возникали глубокие воронки. Наше огромное тяжелое судно кидало из стороны в сторону, пока всех нас не одолела морская болезнь. Я ступил в ботисферу и пристегнулся. Ботисфера была настолько крошечной, что мне пришлось прижать колени к подбородку. Крышка люка закрылась, и я услышал, как скрежещет задвижка. Иллюминаторы из горного хрусталя были толщиной в несколько дюймов, и все покрыты царапинами. Я услышал скрип крана. Ботисфера дёрнулась и покачнулась, после чего стала опускаться тошнотворными рывками. Звуки моря становились громче и громче, и, наконец, ботисфера с плеском ударилась о поверхность моря. Теперь виднелась только мутная пенищаяся вода. По правде сказать, в тот момент я был уверен, что больше никогда не увижу неба Харк нервно сглотнул. У него было слишком живое воображение, Желудок сжался при мысли оказаться запертым в маленьком металлическом шаре, отданном на волю волн. «Я молился, стараясь сохранять спокойствие», — продолжал Квест, — «экономить воздух». Вода за иллюминаторами становилась все темнее. Но тут в нижних иллюминаторах появилась поверхность подморья, похожая на поверхность еще одного моря. Покрытая рябью масса живых чернил с тускло-фиолетовыми проблесками. К счастью, подморье в тот день было спокойным. что бывает далеко не всегда. Спустившись в эту массу, я обнаружил, что вода прозрачна. Я мог видеть гораздо лучше, несмотря на темноту. Таково свойство подморья. Но я впервые испытал всё это на себе. Там разливался свет, который был всё же вовсе не светом. Иначе я описать не могу. Передо мной расстилался мир, полный водорослей. По крайней мере, сначала я так подумал. Водоросли высотой с деревья — мерцающие янтарно-зеленым, обвивающие друг друга в бесконечном танце. Корнями они уходили в глубину, вниз, еще ниже, в темноту. Только это были не водоросли. Колыхавшиеся ленты коснулись быти-сферы, дрогнули и тут же стали обвивать ее, как морские анемоны добычу. Я пытался, как меня учили выкрикивать ритуальные приветствия, но ответа не было. Вскоре я услышал натужный скрип и понял, что судно наверху безуспешно пытается поднять ботисферу. Щупальца с недюжинной силой удерживали ее внизу. Если бы я решил ждать, пока меня спасут, у меня кончился бы воздух. И я пошел на отчаянные меры. Мне сказали, что вода под море отличается от морской. Она может просочиться в твои поры и со временем изменить тело, но не раздавить тебя, как обычные глубинные воды, и в ней можно дышать. поэтому я отодвинул задвижку и открыл люк. Квест несколько раз глубоко вздохнул, будто чтобы убедиться, что он дышит нормальным воздухом. Я старался держаться и не паниковать, когда вода проникла в мои лёгкие. Да, водой под море можно дышать, но она пронизана страхом. Страхом? Да, в прямом смысле этого слова. Как думаешь? Почему дым от страха фонарей вызывает в нас иллюзию, будто нас преследуют? Страх — это вещество, такое же реальное, как жир или кровь. Боги дышали страхом. Никогда о таком не слышал. Харк слышал об этом, и довольно часто, но предполагал, что это всего лишь метафора. — Я не бог, — продолжал Квест, — поэтому такое дыхание стало для меня потрясением. Наконец я пришел в себя, отстегнулся и вышел, позволив щупальцам касаться и изучать меня. Она позволила мне опуститься на глубину, и с помощью этих щупалец водорослей притянула меня ближе. Оказалось, что это были ее волосы. Или нечто похожее на волосы, извивающиеся вокруг нее, как живой лес. Я нашел сокрытую деву в самом центре этого леса. Выше талии она была женщиной, или, по крайней мере, чем-то напоминающим женщину, с кожей бело-голубого цвета, как птичье яйцо. Ниже талии у нее было тело гигантского морского паука с веретенообразными остроконечными ногами, такими длинными, что я не мог разглядеть, где они заканчиваются. Дева притянула меня к себе, закутала по шею возвевающиеся волосы и стала шептать на ухо. И не нужно было, чтобы я говорил не в тот день. Она хотела, чтобы ее выслушали. «Что она сказала?» — спросил Харк восторженно. «Не все», — она выражала словами. «Дева хотела поведать о битве, происходившей в глубине, потому что стала забывать о ней». Квест смущенно улыбнулся. лагаю это вполне естественно. Все мы не хотим, чтобы исчезали наши воспоминания. И пока они еще есть у нас, вольно или невольно передаем их молодым». Наверное, надеемся, что тогда не исчезнем бесследно. — Может, вы расскажете и ее историю? — предложил Харк. Квест моргнул и прищурил глаза. Затем одобрительно оглядел новую повязку на ноге. — Если мы начнем новую историю, нам помешают. Возможно, в другой раз.